Но когда он начал говорить о главере шайки, то понёс такую окалесину, что король схватил щупленького спиртоноса в свои лапищи и сильно встряхнув, прорычал: "У тебя в голове мутитьца, пусть муть отстоится, и потом начинай сначала. Я забыл, что тебя перед употреблением надо взбалтывать". Но и это энергичное вмешательство не внесло ясности в мысли и слова спиртоноса. Он клялся: божился и ударял себя в грудь, уверял, что говорит истинную правду, что атаман шайке не иначе как колдун, оборотень, и чёрт его знает что. А если не колдун и не оборотень, то атаман шайке не один, а их несколько, каждый раз новый, и всё же один и тот же. Переодевается, гримируется, спросил король. Нет, совсем не то. Он уходит после дела и говорит: Смотрите, ребята, я приду к вам другой, но это буду я. Вот вам пароль. И действительно, в другой раз приходит как бы не он, то худой, то толстый, то высокий, то как будто ниже. Король усмехнулся. "Почему же ты думаешь, что один и тот же, если приходят совсем другие люди?" "А пароль?" "Пароль передать другому нет ничего легче." "Нет, не только пароль, Он знает всё, что может знать один только атаман. Нет, это оборотень. Кто бы он ни был, мы поймаем его. Ты должен нам донести, как только тебя пригласит твой лысый барин на новое дело. И смотри у меня, если не донесёшь, не ходить тебе больше ни на какое дело. Ты знаешь меня. Спертанос затрепетал. В его покорности не приходилось сомневаться. Король сообщил начальнику полиции, что зверь выслежен, и что скоро полиция сможет оповестить мир о своем новом триумфе. Начальник полиции повеселел. Дело оборачивалось так, что поймать неизвестного нужно скорее. Взаимно оплеванные лидеры политических партий, придя в себя после скандальных разоблачений, обрушили весь свой гнев на неизвестного, выкравшего документы у Курца и пославшего их в газеты. И губернатор, и прокурор, и судья, пострадавшие от газетных разоблачений, и виновники, смещённые со своих постов после того, как некоторые их проделки были оглашены в печати, словом все потерпевшие, а их было немало, настоятельно требовали от полиции, чтобы дерзкий преступник был немедленно пойман и передан в руки правосудия. Несколько дней спустя после того, как король сообщил начальнику полиции обнадёживающие вести, в кабинете начальника ровно в полночь затрещал звонок. И чей-то тонкий голос сказал по телефону: "Ограбление. Налёт на дом. Спешите". Сообщил Спертонос: "Передайте об этом королю". Полиция была наготове, и большой отряд вооружённый до зубов помчался на двух автомобилях к дому судьи. Второй и третий отряды, вызванные по телефону из соседних отделений полиции, также спешили к месту ограбления. Дом судьи был ярко освещён огнями, как будто там происходил званый ужин. Начальник полиции расставил пикеты вокруг дома и отправился в дом во главе большого отряда по широкой мраморной лестнице. На её ступенях он заметил валявшийся футляр от колье и ещё несколько футляров, в которых обыкновенно помещаются драгоценные вещи: кольца, браслеты, броши. Очевидно, преступники уже убежали, выбрасывая на ходу футляры, чтобы плотнее набить карманы драгоценностями. Начальник поспешил наверх. И пройдя ряд комнат с перевороченной мебелью и открытыми ящиками бюроваров и шифоньеров, вошёл в кабинет. Судья, связанный по рукам и ногам, лежал на своём большом письменном столе как покойник. Но он был живёхоник. По крайней мере, мёртвые никогда не отпускали таких ругательств и проклятий, какими разозлился судья, увидев начальника полиции. Можно подумать, что вы в стачке с этими бандитами. Вначале даёте им возможность ограбить и безнаказанно скрыться, а потом являетесь со своими молодцами, закричал он. Начальник полиции молча выслушал оскорбительное замечание и брань судьи, и быстро снял верёвки, связывавшие судью. И только после того, как гнев судьи несколько утих, начальник объяснил, что он явился немедленно после того, как получено было сообщение о налёте. При нападении на дом судьи Повторилась картина налёта на квартиру прокурора. Бандиты грабили шкафы и столы, набивая карманы драгоценностями, но Атаман не брал себе ничего. С помощью нескольких бандитов он связал судью, положил его на операционный стол и влил в рот несколько капель неведомой жидкости. Судья оказался более мнительным человеком, чем прокурор. Он очень боялся вредных последствий. эликсира сатаны. «Если я, как и прокурор, до сих пор жив и как будто невредим, то это только доказывает, что никакой ошибки атаман не допустил почве нас своим зельем. Оно безвкусно, ни кисло, ни горько. Проглотив, я не почувствовал никаких неприятных ощущений, не чувствую и теперь», — говорил судья своим знакомым несколько дней спустя после налета. «Но это ничего не доказывает. Есть яды, убивающие чрезвычайно медленно». «И кто знает, может быть, через месяц-два...» Судья вздрогнул. «Этому надо положить конец. Преступник должен быть пойман и казнен во что бы то ни стало. И он будет пойман. И будет казнен. Теперь у полиции собраны в руках все нити».